— И вы удостоили нас визита, чтобы всего лишь прочесть нам лекцию о блюдах и сообщить, что вы намерены сделать с флотилией? — спросил сэр Джервис, несколько более сурово, чем привык говорить с вестовым. — Господь с вами, сэр Джервис. Я и не думал ни о том, ни о другом. А рассказывать вам или адмиралу Блю, как моряки обычно звали второго по рангу, кое-что насчет Лобскоса или Чаудера? Ведь это все равно, что таскать уголь в Нью-Маркет. «Я кормил вас обоих всеми этими штуками, когда вы были всего лишь юными джентльменами, да парой бойких девятнадцатилетних лейтенантиков. А что до выхода флотилии, я знаю достаточно хорошо, что этого не будет, пока мы не обговорим это в каюте старого плантера, которая гораздо более подходящее место для такого разговора, чем любой дом в Англии. Тогда могу ли я взять на себя смелость спросить, что привело вас сюда?» — Конечно, можете, от всего сердца, сэр Джарви, ибо я люблю отвечать на ваши вопросы. Мое поручение на сей раз не к вашей чести, хоть вы мой хозяин. Дело вообще-то не ахти какое важное, а просто вручить письмецо адмиралу Блю. — Откуда же это письмо, и как оно попало в ваши руки? — спросил Блю разглядывая почерк, которым была сделана надпись, и которую он, казалось, узнал. — Оно из Лонана. Чтобы попасть к вам как я слышал, и вообще мне сказали, что оно должно попасть к вам под большим секретом. А история этого дела такая. Нынче ночью в коляске на всех парусах прибыл офицер с приказами для нас. Кажется, он наткнулся на мастера Этвуда, когда высадился, и как он знаком с тем джентльменом, то забрал его приказы и отослал их кому надо. Потом он взял курс к пристани, желая попасть на борт Дублина, куда он назначен. Но, наткнувшись на наш баркас, когда я сошел на берег, он захотел узнать, куда направился адмирал Блю, думая, что тот в плавании. Должно быть, кто-то сказал ему, что я друг и слуга обоих адмиралов, и он обратился ко мне за советом. И я пообещал передать письмо, как делал это тысячу раз прежде, и зная, как делаются такие вещи. И он дает мне письмо, под особый приказ, то есть его надо вручить контр-адмиралу непременно под прикрытием Бизани или частным манерам Ладно, джентльмены, вы оба знаете, что я понимаю, что к чему. И вот я и взялся за это дело. — А я, выходит, настолько незначительная персона, что просто пустое место для вас, мастер Геллигоу, — резко повысил голос вице-адмирал. — Я подозревал это все 25 лет. — Да Господь с вами, сэр Джарви как флаг офицеры ошибаются временами. Они ведь смертные, — говорю я на камбузе, — и могут направить свой аппетит не на тот курс, совсем как молодые джентльмены, когда правят поперек форштевня, встречного корабля. Я и говорю... Да ведь я считаю, адмирала Блю и вас самого вовсе за одного человека, потому что у вас почти нет секретов друг от друга. Я знал вас обоих еще юными джентльменами, И вы тогда любили друг друга, как двойняшки. И потом я знал вас лейтенантами, когда вы всю вахту разгуливали по палубе, болтая всякой всячине. И я знал вас, как пиларда и ареста, хотя на двоих бывала одна подушка. А что до ареста, я никогда не знал, который из вас может влипнуть в эту неприятность. А насчет секретов, то я всегда считал, что сказать одному, значит сказать и другому. Два адмирала обменялись взглядами и доброжелательность, которую каждый прочел в глазах друга, прогнала последнюю тень, омрачившую их чувства во время предыдущего разговора. — Ладно, так и быть, гэллигоу ответил сэр Джервис мягко. — Вы славный парень, в общем-то, хоть и нахальная деревенщина. — Немного вроде старика на Барре, — сэр Джервис прервал вестовой с угрюмой усмешкой. — Но он дует сильнее на море, чем на берегу. Эти парни на суше не задраивают люки. И неконопатит стыки на случай такой погоды, как приходится делать нам, сыновьям Нептуна. Что правда то правда, и спокойной ночи. Адмирал Блюотер, и я хотим посовещаться еще с полчасика. Всё, что вам надлежит знать, будет сказано в другой раз. Спокойной ночи, и да благословит Господь вашу честь. Доброй ночи, адмирал Блю. Мы трое люди, умеющие держать на плаву любой секрет сколько бы он ни набрался воды. Сэр Джервис Оукс перестал расхаживать и взглянул на друга с явным интересом, когда осознал, что адмирал Блюотер пробегает свое письмо уже в третий раз. Оставшись теперь без свидетеля, он не приминул выразить свои опасения. «Этого я и боялся, Дик», — воскликнул он. «Это письмо от кого-то из видных сторонников Эдуарда Стюарта. Контр-адмирал обратил взгляд на лицо своего друга с выражением, которое трудно было определить, а потом пробежал послание в четвертый раз. — Шайка отменных негодяев! Вот они кто, Джервис! — наконец воскликнул контр-адмирал. — Если бы собрать весь двор, я сомневаюсь, что хватило бы порядочности даже на одну паританскую сволочь. — Скажите мне, знаком ли вам этот почерк, Оукс, сомневаясь, что вы видели его когда-нибудь прежде? Письмо перешло в руки сэра Джервиза, который после тщательного изучения заявил, что не знаком с этим почерком. «Я так и думал», — резюмировал Блюотер, осторожно отрывая подпись внизу страницы и сжигая ее на свече. «Пусть, по крайней мере, эта часть тайны умрет». Тип, написавший это в начале своей жалкой почкотни, проставил конфиденциально, сиречь доверительно. Но меньше всего достоин доверия он сам из-за своего усердия. Никто не имеет права втираться столь грубым образом между мной и моим старейшим другом. И меньше всего я соглашусь держать этот предательский листок в неизвестности от вас. Я делаю больше, чем это заслуживает этот мерзавец, скрыв его имя. Тем не менее я не стану лишать себя удовольствия послать ему такой ответ, какого он достоин». Прочтите это, Оукс, и потом попробуйте сказать, что в наказание протащить автора под килем будет слишком много для него. Сэр Джервис взял письмо молча, хотя не без сильного удивления, и начал его внимательно читать. По мере чтения краска заливала его лицо, поднимаясь к вискам, а затем он опустил руку, бросив удивленный и возмущенный взгляд на своего сотоварища. Чтобы читатель мог понять, Сколь весомыми были основания для обоих этих чувств, мы приведем письмо целиком. Текст его был изложен в следующих словах. Дорогой адмирал Блюотер, наша давняя дружба, и я горд добавить сродство крови, сочетаются, побуждая меня черкнуть пару строк в этот важный момент. Насчет результата этой безрассудной попытки сына-претендента ни один разумный человек не может питать сомнений. Однако малый может доставить нам хлопоты, прежде чем с ним окончательно разделываться. Поэтому мы ждем от наших друзей самых действенных усилий и самого благоразумного сотрудничества. На вас полагаются полностью, и я хотел бы иметь основание сказать то же самое относительно каждого плавающего флаг-офицера. Некоторое недоверие незаслуженное, как я искренне надеюсь, существует в очень высоких кругах, в отношении лояльности некоего главнокомандующего, с которым вы соприкасаетесь настолько тесно, что достаточно намекнуть на этот факт одной из ваших политических симпатий. Король сказал нынешним утром «Хавашо», что там ешьць блюватор, на него можно положиться, как само солнце. Ваше положение там превосходно, к моему великому восторгу, и мне остается только сказать, будьте бдительны и расторопны остаюсь ваш с самой искренней верой и преданностью мой дорогой Блюотер и так далее и так далее контр-адмиралу Блюотеру